Улица Бенедиктину. Кайперия сердца. В 2 часа ночи окончательно поняла, что заснуть не удастся, да и смысла стараться уже не имеет. Всё равно в половине шестого вставать, встречая чёртов поезд, чёртовы документы переданы из чёртовым проводником. Подумала: "Ладно, фигня. Завтра суббота, днём посплю". примерно в 2:15 встала и пошла на кухню поставила чайник кофе кофе кофе кофе напиток богов и их скромных полуночных жриц в ритуальных серых пижамах с котятами полезла в холодильник за молоком и разочарованно охнула обнаружив что его осталось максимум на одну чашку забыла купить вот тупая корова что тут скажешь ладно ладно Одна чашку кофе с молоком на целых 15 глотков больше, чем ни одной, или даже на 20, если удастся растянуть удовольствие. А потом, когда молока не останется ни капли, дураку ясно, что следует сделать потом. Хвала всему, что в ней нуждается, в городе есть круглосуточный супермаркет, почти в центре, почти рядом. Примерно полчаса неспешной ходьбы в один конец. И это гораздо лучше, чем если бы магазин был где-нибудь прямо за углом. Прогулка идеальный способ скоротать остаток тёплой летней ночи. Ну, то есть формально не летней пока, а майской, но тёплой, даже слишком. Этого у неё не отнять. Это было настолько лучше, чем клевать носом у экрана компьютера, что собралась буквально за 5 минут, хотя обычно одевалась подолгу. Не то чтобы тщательно, скорее бестолково, вечно выбирая между двумя слишком тонкими футболками или не по погоде тёплыми кофтами. забывая то надеть лифчик, то снять пижамную майку, в любом случае в последний момент выяснялось, что всё не так, и приходилось начинать сначала. Но нынче ночью всё случилось как-то само собой. Только решила, и вот уже вышла на улицу в джинсах и тонкой сорочке с длинными рукавами. Ни зябко, ни жарко. В самый раз. и вид вполне приличный, совершенно нейтральный. Лаконичное послание миру: "Да, я иду в магазин в половине третьего ночи, потому что мне надо, и всё". Мир внял посланию в том смысле, что не обращал на неё решительно никакого внимания. Шумная мужская компания с галстуками на векрень не стала приглашать присоединиться к веселью. Запаздывая свадебная процессия без жениха, зато с ним молодой очень пьяной невестой в измятой фате с песнями и плясками прошествовала мимо. Даже одинокая дворняга обошла её стороной, а больше по дороге никто и не встретился. 3 часа ночи, самое тихое время. Все спят. И у входа в круглосуточный супермаркет дежурит всего одно такси, а внутри работает только одна касса и больше ни души, и именно то, что надо. Обратно возвращалась другой дорогой, не самой прямой и короткой, просто для разнообразия. Ну и ещё потому, что если в тёплую майскую ночь у вас вдруг появится повод пройти через парк, а потом спуститься оттуда по пологому склону заросшего душистой травой холма, Глупо его упускать. Счастье жить так, словно любая случайно выпавшая возможность останется у тебя навсегда, и в то же время не упускать ни одной. Но хвататься за них не с паническим внутренним криком сейчас или никогда, а просто так, от избытка сил, любопытства и энтузиазма, граничащего с жадностью, чтобы было ещё и это, и вон то, и ещё, и ещё, вообще всё. Это почти невозможно на самом деле. Но некоторые майские ночи словно бы специально созданы для невозможного. И когда всего в нескольких кварталах от дома на Бенедиктину увидела открытый на распашку, залитый бледным зеленоватым светом бар с лаконичной красной неоновой надписью над входом "Бар", просто бар, без названия, не раздумывая туда свернула. Раньше ни за что не стало бы в одиночку соваться в незнакомую забегаловку, да ещё и в ночь с пятницы на субботу, точнее, в половине четвёртого утра. Вряд ли там приятная обстановка и подходящая компания. В это время обычно последние клиенты пьяными по углам валяются, а сонный бармен, проклиная всё на свете, пытается вызвать им такси. Но в этом баре никто ни по каким углам не валялся. Только за самым дальним столом дремал бородатый очкарик, настолько интеллигентного вида, что вокруг его рассеивающей головы ясно виднелись очертания невидимой, но несомненно присутствующей шляпы, достаточно старомодной, чтобы не сойти за актуальный хипстерский аксессуар. И бармен был вовсе не сонный, а напротив, бодрый, словно проснулся всего пару часов назад, и красивый. Господь боже, какой же он был красивый. Как оставшаяся за дверью звёздная майская ночь, только человек с руками, ногами и головой, возмутительно прекрасной головой, увенчанной небрежным тяжёлым узором тёмных волос. В том месте головы, где у нормальных людей обычно растёт простая человеческая рожа, у этого гада помещались огромные лучистые глаза. Бледный высокий лоб мыслителя, гордый индийский нос, высокие скулы, элегантно небритые впалые щёки и яркий чувственный рот, сложившийся, впрочем, в улыбку. Унастолько приветливую, что пришлось, не исходя с места, простить ему неуместную красоту, выдающийся рост, романтический загар, мускулистые руки, большую пиратскую серьгу в подевичье аккуратном ухе и прочие выпиющие проявления чудовищной бестактности. Привет Красавчик улыбнулся еще шире. «Ну надо же, еще кто-то, оказывается, не спит!» Сказала мучительно краснее, но стараясь выдержать небрежный тон завсегдатая ночных заведений. «Если вы уже закрываетесь, то закрывайтесь спокойно. Я просто мимо шла, из любопытства заглянула». «Я не закрываюсь», — покачал головой красивый бармен. «А напротив смешиваю кайперинью и чувствую себя при этом последним дураком. Пить-то ее некому. Лев спит». И вдруг вы? Так все удачно совпало. Значит, кайперинья ваша. Считайте, что выиграли приз. И поставил перед ней запотевший от холода стакан, доверху набитый колотым льдом. Нерешительно протянула руку и тут же почти невольно отдернула, как будто стакан мог укусить. Никогда не доверяла незнакомым блюдам и напиткам. Настолько, что порой предпочитала остаться голодной и трезвой, чем пробовать не весть что. Спросила. А, что такое кайпериния? Ужасно стыдно признаваться в невежестве, но тут само вырвалось. Всё к лучшему. Глупо тянуть в рот неведомое зелье, не поинтересовавшись его составом. просто чтобы произвести впечатление на красавчика за стойкой. Как будто энциклопедические знания в области прикладного коктейлестроения могут компенсировать неудачную стрижку, нос картошкой, поплывшее овал лица, условно лишние по нынешним временам 15 кг веса и прочие особые приметы, которые на самом деле не то чтобы всерьёз мешают жить. А всё же иногда обнаруживать себя в теле обычно умеренно некрасивой тётки средних лет бывает довольно досадно. Например, здесь и сейчас, когда ослепительно красивый бармен улыбается ласково и снисходительно, как внезапно обретённый младшей сестрёнке, и горячо шепчет, склонившись к самому уху: "Кейперинья это сок горьких зелёных лаймов, очень много колотого льда и кашаса, то есть бразильская водка из сахарного тростника. Обычно в коктейль ещё добавляют немного сахару, но только не я". "А почему?" "Ну как почему?" «Экономлю!» — подмигнул и скорчил такую уморительную рожу, символизирующую муки скупердяйства, что она расхохоталась от неожиданности. Красавчик тоже рассмеялся за компанию или просто от избытка сил. Откуда у него взялся избыток в половине четвертого утра, это, конечно, отдельная загадка. Отсмеявшись, объявил. «Меня зовут Сэм. И еще Вася». Одно из имен — настоящее и даже записано в паспорте. А второе — просто прозвище. Какое именно — совершенно не важно. Как больше нравится, так и называйте. — Тогда пусть будет Вася, — решила она. Дурацкое же имя. И хоть немного уравновесит эту невыносимую красоту. Скажешь такому «Вася», и вроде уже вполне можно рядом стоять. Даже дыхание не сбивается. А вслух сказала «А я Илона. Прозвища у меня нет, и это большое упущение. Имя мне совсем не идет». Потому что на самом деле в Айфанне, пожал плечами Вася сам. Это видно невооружённым глазом. Но ваши родители проморгали. Впрочем, ничего удивительного, многие так ошибаются. С младенцами гораздо труднее, чем со взрослыми. Их подлинные имена обычно написаны на албах очень мелким почерком, а искусство разбирать эти письмена давно давно утрачено, кивнула. Да, Айфанне было бы здорово. Похоже, правда, моё имя А эти красавцы. И лона, и хоть ты тресни. Ещё и папин нос мне всучили, не спрашивай согласия. И мамину фигуру. Хотя дураку понятно, что надо было наоборот. Носик у мамы был как у сказочной принцессы, зато папа длинный и тощий. Пошла бы в него, была бы сейчас топ-моделью и горе не знала бы. И даже не отругала себя за столь нелепую откровенность. Какая разница на самом деле о чём с ним говорить? Какая к чёрту разница? Да ну, отлично всё сложилось, улыбнулся бармен. Стань вы топ-моделью, не гуляли бы по городу в половине четвёртого утра. потому что в шесть вам пришлось бы подниматься, три часа приводить себя в порядок, а потом ехать на съемку. И тогда вы не попробовали бы мою кайперинью, а она нынче чертовски хороша. Не то чтобы я набивал себе цену, дорогая Фанни, но именно сегодня вечером в моем баре внезапно обнаружилась лучшая кашаса в этом полушарии. В северном? В северном. И в восточном заодно. «По моим сведениям, ближайшая родственница этой бутылки стоит сейчас на полке в кладовой где-нибудь в окрестностях Форталезы». «Какой еще Форталезы?» «Форталеза — это город в Бразилии», — терпеливо объяснил Вася. Ну, или Сэм. И заговорщическим шепотом добавил. «Но не в самой Форталезе, Фанни. А, скажем, где-нибудь в ста километрах езды от нее. Или даже в двухстах двадцати восьми, например. Дело не в расстоянии». то только то и важно, что в бутылке не какая-нибудь фабричная барматуха, а самая настоящая кашаса, самой настоящей фазенды. Сладчайшая кашаса сердца. Почему именно сердца? На самом деле, лучше бы вам не спрашивать, а мне не отвечать, улыбнулся он, потому что речь идёт всего лишь о классификации по перегонному принципу: кашаса головы, кашаса хвоста и кашаса сердца. Такая вот немудрённая деревенская терминология. Среди специалистов голова и хвост считаются полным фуфлом. Честно говоря, я не настолько сноб, чтобы целиком разделять их точку зрения. И то, и другое пил в своё время как миленький. И спасибо говорил. Но каша со сердца — самое высококачественное, тут не поспоришь. А приготовленное из неё кайперинье — это, соответственно, кайперинье сердца. И это уже не классификация, Фанни, а чистая поэзия. Наивная, конечно, но забарная стойка и другой не ищет. А вы всё не пьёте и не пьёте, и разбиваете мне сердце, потому что лёд неизбежно растает, и тогда окажется, что всё было зря. Не стесняйтесь, пожалуйста. Я уже четверть часа мечтаю угостить кого-нибудь своей идеальной кайперинией. Вот как Лев уснул, с тех пор и мечтаю. Лев это он? шёпотом спросила Илона, указав подбородком на дрыгнущего очкарика в невидимой шляпе. И получив утвердительный ответ, взяла наконец стакан и сделала первый глоток. Кайперенгея была кисло-сладка, немного терпка, почти неразличимо горьковатая с резким, как оплеуха, привкусом лаймовой кожуры, и показалась ей совсем слабой, почти безалкогольной. То же мне, тростниковая водка. Нежные какие оказываются эти бразильцы. Эта обманчивая мягкость, заметил Вася сам, в хорошей кашасе, но не меньше 40°. Градусов. пара-тройка коктейлей, и вы внезапно застанете себя танцующей на столе. Это в лучшем случае. Другие варианты мне даже озвучивать неловко. «Ой», — всполошилась она, — «а мне в половине седьмого пояс встречать. Документы передали с проводником. Если не заберу, у меня крышка». «Ясно. Тогда второй порции не будет. Растягивайте эту». «Легко сказать, растягивайте. Эта чертова кайперинья оказалась даже не то чтобы вкусной». Но такой притягательный, что не пить её, держа в руках стакан, было почти невозможно. "Трудно остановиться", понимающе хмыльнул со бармен. "Да, хорошая кайпериния, хуже приворотного зелья. По себе знаю. Закурить очень помогает, имейте в виду. Вы же курите, Фання, не может быть, что нет". Совершенно растерялась от такого заявления. "Так нельзя же в барах курить, только на улице". "В этом можно", заверил её Вася сам. Здесь моя территория, и правила только мои. И тут же подкрепил слова делом. Извлёк откуда-то маленькую чёрную сигарелу, невероятно вонючую, как выяснилось после того, как он её раскурил. Ничего себе, присвистнула она. И как? Не оштрафуют? Или вы только по ночам так развлекаетесь, и никто до сих пор не стукнул? Немыслимо. В ответ бармен почему-то расхохотался. Да так заразительно. Что она тоже улыбнулась, хотя решительно не понимала, что тут смешного. Это самый забавный момент. Сквозь смех пробормотал он: "Боже милостивый, как же я это люблю". Илона окончательно опешила. "Что забавно? И что вы любите? Штрафы?" Он только рукой махнул и рассмеялся ещё пуще. "Это называется второе дыхание или третье. Поди за ним сосчитай". Наконец, немного успокоившись, объяснил Ни штрафы, конечно, нет. Больше всего на свете я люблю объяснять своим сновидениям, что они мне просто снятся. Все сразу так удивляются и смотрят на меня как на полного придурка. Но сныцы при этом не перестают. Вот что замечательно. Сами снятся и сами же спорят. Потрясающе. Обожаю. Так, стоп, строго сказала Илона. Что значит просто снятся? Это плохая шутка. Совершенно не смешно. Лично я никому не снюсь и сама не сплю. А как приличный человек шляюсь среди ночи по питейным заведениям, то есть уже, можно сказать, среди утра. Но всё равно, я не снюсь, я есть. Все так говорят. Вася сам улыбался душой, и рожа у него была такая самодовольная, что почти перестала казаться красивым лицом. Но плохо даже не это, а то, что его самодовольство выглядело чрезвычайно убедительно. Так что она сама внезапно усомнилась. Полностью добыла да ли я ещё час назад память о себе, как понимаем мы, вообще ни фига не доказательство. Это вам скажет любой маломальски начитанный любитель фантастики или эзотерических брошюр. То ли копипериния ударила ей в голову, то ли ужасная перспектива оказаться чужим сном лишила разума, но Элона совершила самый дикий поступок в своей жизни. Сказала: "Ну уж нет. Сейчас я вам докажу, что я есть". Перегнулась через барную стойку и цапнула этого красавчика зубами, за руку и за всех сил. Правда, не до крови, всё-таки зубы у человека не очень острые, и металлокерамические коронки примерно такой же фуфло. Ну, красавчику Васе само хватило. По крайней мере, он натурально взвыл, выдрал руку, отскочил и и сейчас, вернее, вообще всё исчезло. Барная стойка, бутылки, зеленоватый свет, белые стены, низкий потолок, спящий очкарик за дальним столом Аилона осталась. Хорошая новость, говорила же ему, я есть. Ну и вот Она стояла посреди совершенно пустой улицы Бенедиктино, сжимала в руках стакан с остатками кайпериньи и не знала, плакать ей, смеяться или сразу заорать от ужаса, просто из-за уважения к жанру. Но вместо этого залпом допила коктейль и пошла в сторону дома. Варить кофе, приводить себя в порядок и выдвигаться на вокзал, поскольку ни поезд, ни проводника, ни документы никто не отменял. И хорошо, пусть. Невысокая на самом деле плата за счастье быть. Уже дома поняла, что принесла с собой этот чёртов стакан. Вымыла его и поставила на полку. Пусть будет. Всё-таки память о приключениях, воспоминания о которые можно бесконечно спрашивать себя, что это было вообще и не находить ответа. Отличный способ скоротать долгие зимние вечера, которые сейчас кажутся чем-то невозможным. Но это совершенно не помешает им наступить, когда придёт срок. На вокзал пошла через Бенедиктину. Благо, это было по дороге. Смотрела по сторонам очень внимательно, но это оказалось ни к чему. Ни баров, ни кафе тут не было, вообще никаких. Что, кстати, довольно странно. Всё-таки самый центр города, главный проспект буквально в двух шагах, где ещё, казалось бы, спаивать и народ, но ничего. Ладно, тем проще не перепутать. Нет и нет. Всё предельно ясно. В смысле, непонятно вообще ни хрена. Э, только вернувшись домой с вожделенным пакетом, прилегла на диван, укрылась тонким пледом и заплакала горько, как в детстве, потому что только в детстве могла так сильно разобидиться на весь мир сразу. Неведомо за что, зато она всегда, в смысле, на целых 10 минут, до тех пор, пока не иссякнут слезы и силы, и не придёт сон. Наверное, это просто похмелье такое удивительное после кайперинии. А что, вполне может быть. Никогда прежде её не пила, так что сравнивать не с чем. Если по уму, эту историю следовало безотлагательно выбросить из головы. О чёрт, в стакан из кухонного шкафа, разбив предварительно на тысячу мелких осколков. Но вместо этого Илона бережно завернула его в салфетку и положила в сумку. И каждый день ходила по улице Бенедиктину, где ей примерещался бар со слепительно красивым барменом. Да так удачно примерещался, что посуды разжиться удалось. Кто бы знал, что от галлюцинаций бывает хозяйственная польза, твердила себе. Надо при случае отдать ему стакан. При таком таком случае об этом она предпочитала не задумываться и упрямо продолжала курсировать по Бенедиктину. Сперва делала ради этого крюк по дороге с работы, но через несколько дней сообразила, что если ночное видение когда-нибудь и повторится, это скорее снова случится ночью, чем среди бела дня. Гулять в половине четвёртого утра то ещё удовольствие, если учесть, что на работу надо вставать никак не позже 8:00. Но около полуночи вполне, почему нет? Отличное время для прогулок, особенно в мае, когда благодаришь обстоятельства за любой повод выйти из дома, потому что на улице так хорошо, что едва высунув нос из подъезда, даёшь себе слово ни одной майской ночи больше не пропустить. Но на завтра всё равно почему-то остаёшься дома. Такова сила инерции. Страшная на самом деле штука, хуже любых оков. Но теперь повод был, спасибо прекрасному бармену Васе или Сему. Один чёрт. Всё равно его не существует. Зато существует стакан. А я сошла с ума. Это любому дураку понятно. Ну и пусть. Подумаешь, в конце концов, когда тебе 42 года, и даже та фигня, которая была у тебя вместо личной жизни давным-давно осталась в прошлом, влюбиться в галлюцинацию самый щадящий и безопасный вариант. В живого человека вот это действительно был бы ужас. Даже думать не хочу. Так свыклось с мыслью о собственном тихом, необременительном безумии, с лёгким осложнением в виде ночных прогулок до Бенедиктино и обратно, что совершенно не удивилось, когда во время шестой, что ли, по счёту вылазки, снова увидела красные неоновые буквы "Бар" и распахнутую Настя ж дверь, из которой лился зеленоватый свет. Вошла они раздумывая. Красавчик Вася сам обрадовался, похоже, даже больше, чем она. Фання вскликнул он, выскакивая из-за стойки. Мне снова приснилось Фанне. Всё получилось. Ура! И прежде чем успела сообразить, что происходит, обнял её, приподнял над полом и закружил легко, как ребёнка. Впрочем, что ему какие-то 76 кг? Он же галлюцинация, законы физики ему не писаны. Наконец поставил на место и сказал: "Ты такая молодец, что меня укусила". Даже не удивилась, что он перешёл на ты. После её давешней дикой выходки, глупо продолжать держать дистанцию. Укус, если подумать, сближает больше, чем поцелуй, спросила. Тебе что, понравилось? Не очень, рассмеялся Вася сам. Больно же было. Я даже проснулся от боли. И знаешь что? От твоего укуса остался след. Я хочу сказать, на его он тоже был, отпечаток зубов и даже небольшой синяк. И слушай, Фаня, я с тех пор сам не свой. Это же всё меняет. Ну, прям-таки всё. Я тебе между прочим уже 100 раз говорил. Раздался голос из дальнего угла, где в прошлый раз дремал интеллигент в невидимой шляпе. Сегодня его место занимал толстый лысый старик с лохматой седой бородой до пояса, одетый так, словно только что ограбил театральную гардеробную. Поверх тельняшки красный боярский кафтан, на голове кипа, на шее огромный крест, но не поповский, а супрематический из цветной пластмассы. Ты можешь говорить всё что угодно, отмахнулся Вася Сэм. Ты самый умный человек в мире, дружище, но ты мой сын. А тут вещественное доказательство. Захочешь не отмахнёшься. Зануда, фыркнул лысый и демонстративно отвернулся. Я стакан принесла, сказала Илона. В прошлый раз случайный его вспёрла. Вернее, он остался у меня в руках, когда вы ты, в общем, когда всё исчезло. Хлоп, и вдруг я стою на улице со стаканом в руке, наполовину пустым или всё-таки наполовину полным, похоже второе. Там ещё осталось это, как её, кайперинья сердце. Я её допила и пошла домой. Кстати, смотрела потом в интернете, действительно есть такой коктейль, кайперинья и тростниковая самогонка, кашаса, и даже классификация: голова, сердце, хвост. Так и написано. Надо же, а? Ну, естественно, есть, подтвердил бармен. Взял стакан и принялся его рассматривать. Не то проверял, хорошо ли вымыт, не то искал на стекле отпечатки её пальцев. Надо же, что творится, наконец сказал он. Сперва этот стакан мне приснился. Потом он оказался у тебя на еву, и ты его помыла тоже на еву. И теперь он снова мне снится, чистым. Чокнуться можно. Кто бы говорил, возмутился Селона. чокнуться. А мне какого? Ты бы хоть объяснил, что тут вообще происходит. Я, конечно, уже почти научилась жить с мыслью, что у меня теперь иногда бывают галлюцинации. Ладно, ничего, пусть. Но если это всё-таки не галлюцинация, лучше мне узнать об этом прямо сейчас, пока я ещё не успела записаться на приём к психиатру. Глупо было бы начинать принимать пилюли от того, что пока не случилось. М-м, ну, занялся Вася Сэм. Я могу попробовать объяснить, если Лев не против. Она невольно оглянулась в поисках да лешнего очкарика. Но тут снова подал голос лысый дед. Мне от что, буркнул он. Почему я должен быть против? Я лишь то, хочешь, это же двойсон. А он что? Тоже лев? шёпотом спросила Илона. Почему тоже? В прошлый раз был другой человек по имени Лев. Ну, ты его так называл. Он спал, и мне досталась его кайперинья. — А-а-а! — улыбнулся Вася Сэм. — Это был не другой лев, а тот же самый. Просто лев все время выглядит по-разному. Говорит, с одной и той же рожей всюду ходить еще при жизни надоело. — При жизни? — По-моему, сейчас наши гости снова тебя укусят, — ухмыльнулся старик. — И будет совершенно права. Ты ее окончательно запутал. — Я делаю, что могу, — жалобно сказал Вася Сэм. — Просто... Ну, блин. Вы вообще когда-нибудь пробовали давать связные и логичные объяснения во сне? Тот -то же. А у меня, между прочим, уже почти получается. Нет, не хором протянули Илона и Лев и рассмеялись так у единодушу. Пока ещё не очень, вежливо добавила она. Но я в тебя верю. Спасибо, вздохнул Вася сам. Ладно, попробую ещё раз. Совсем по порядку. Начну с Альва. Вот он, Лев. Посмотри на него внимательно, Фання. Так чудовищно он на моей памяти ещё никогда не выглядел, и вряд ли сможет превзойти себя в обозримом будущем. Лев, мой лучший друг. Он умер 6 лет назад. Я очень без него скучаю. Мне тяжело, и время ни хрена не лечит, врут. Но зато хорошая новость состоит в том, что Лев стал мне сниться, и мы снова болтаем обо всём на свете. Играем в нарды или просто молча сидим рядом, как в старые времена. Вроде ничего особенного, но мне других снов не надо. Лишь бы эти были почаще. И они тфу-тфу-тфу, чтобы не сглазить сняться пока почти каждую ночь. Только если на пицце или слишком плотно пожрать перед сном, тогда ничего не выходит. Но я уже давно завязал. Сны про льва важнее выпечки, и тем более жратвы. «Рад слышать. Спасибо, дружище». Лысый старик привстал было из-за стола, но на полпути передумал и снова рухнул на место. Отхлебнул из стакана и объяснил Илоне. «Не каждый день сам так проговаривается. Он у нас молчон». «Чаще всего», — продолжал Вася Сэм, — «мне снится, что я работаю в баре, а лев ко мне заходит». И я смешиваю ему кайперинью и самые лучшие кашасы на свете. В магазине такую ни за какие деньги не купишь. За ней надо ехать в Бразилию и заводить там приятелей среди фермеров. Тогда появится шанс. Но на то и сон, чтобы становились возможными невероятные вещи. Во сне у нас всегда есть каша со сердца с далекой фазенды, хозяин которой делает не больше пары сотен бутылок в год. Только для себя и лучших друзей». Ну и для нас со львом за одно. Ага, сказала Илона. Только для того, чтобы подать знак: "Я слушаю". Голова у неё шла кругом, и, кажется, поднялась температура, или просто в баре было слишком жарко. Очень уж тёплая и душная выдалась ночь. Майская. А как вы, Юля? И кондиционер этому красавчику почему-то не снится. Возмутительное упущение. Просто мы когда-то хотели открыть собственный бар. Подал голос Лев. Но вовремя поняли, что сопьёмся и вылетим в трубу. Решили: ладно, пока подождём. Может, попробуем на старости лет, когда терять станет нечего. Но до этого момента я не дожил. Обидно. Ужасно обидно, согласилась Ивона. Ничего, вздохнул Лев. Зато теперь можно так. Со снами про меня это у самого здорово получилось. А то бы я без него тоже скучал. «Сто раз слышал, что после смерти люди перестают думать о живых, даже матери о своих детишках не тоскуют, но бывают, получаются, исключения, и я как раз оно». «Ну, вот примерно так обстоят наши со львом дела», — заключил Вася Сэм. «Только до сих пор я думал, этот бар мне просто снится». «Ну, как всем людям что-нибудь снится, картинки мелькают в голове, и все, никого больше не касается, и когда сюда заходят незнакомые люди с улицы, это ничего не значит, просто дополнительные детали для разнообразия и для достоверности. Все-таки у нас тут бар, а не монашеская келья, а значит, должны быть какие-то клиенты, хоть иногда, вот они мне и снятся, тоже просто картинки в голове». Это было моё любимое развлечение рассказывать всем подряд, что они просто мой сон, и слушать потом, как они возмущаются. Но теперь я начинаю понимать, что все эти люди вполне возможно заходили сюда на Еву, в моё сновидение. И обычные бодрствующие прохожие, которые сейчас идут по улице, видят, как мы тут сидим, и могут зайти, если захотят. И тоже унести на память стакан. Не понимаю, как такое технически возможно, в голове не укладывается, но я почему-то даже рад. И по этому поводу предлагаю нам всем наконец выпить. Опять кайперинью? спросил Илона. А что, давай. Отличный коктейль. Хорошо, что тебе понравилось, улыбнулся Вася Сэм. Может быть, теперь ты будешь часто заходить в мой бар, то есть в сон. Я тебе так рад, Фання, ты не представляешь. И тоже не могу объяснить, почему так. «В моём возрасте трудно заводить новых друзей, но с тобой как-то сразу всё получилось. Легко и просто». «В каком это твоём возрасте?» — изумила Силона. «Ты же младше меня, и хорошо, если не вдвое». И «Это вряд ли», — строго сказал он. «Мне вообще-то шестьдесят три. Просто мне снится, что я снова молод, и при этом красив, как киноактер. Не знаю, кстати, почему. Вроде никогда ни о чём подобном не мечтал. Вообще на эту тему не парился. На обезьяну не похож, и спасибо. И вдруг на старости лет стал сниться себе красавчиком. Всё-таки подсознание потрясающий чувак, всегда найдёт чем удивить. "Ничего себе", воскликнула она. "Так ты не взаправду такой?" "Вот здорово", даже рассмеялась от облегчения. "А я думал, что тебе понравился", смущённо признался Вася Сэм. "Ещё как понравился". с лёгким сердцем призналась она, но я ужасно стеснялась, причём именно из-за внешности, потому что вообще-то такие, как ты, с такими как я даже не разговаривают. И глупости какие, вмешался покойный лев. Что значит с такими как я и почему не разговаривают? Я, между прочим, в молодости был очень даже ничего и отлично бы с вами поговорил, доведясь нам встретиться. А может, и не только поговорил бы. Но у вас тогда еще на свете не было, юная леди. Сами виноваты. — Все, — твердо сказал Вася Сэм, протягивая им стаканы. — Будем считать, что совсем разобрались. И хватит трепаться. Теперь только кайперинья, лаймы, лед, кашаса и ничего лишнего. На этот раз ушла из бара сама, не дожидаясь, пока Вася Сэм проснется и все исчезнет. Не столько пьяна, сколько безудержно весёлая после двух коктейлей, в таком состоянии даже уходить было не жалко. Подумаешь, завтра опять вернусь. Шла по улице по утреннему бодро, подпрыгивая от избытка сил, казалось, вообще больше никогда в жизни не удастся заснуть. Однако отрубилась едва коснувшись ухом подушки, даже будильник не поставила. Но вскочила почти вовремя, кофе успела сварить, а это главное. Чего не успела ты когда обдумать произошедшее. Оно и к лучшему. Нечего тут обдумывать. Галлюцинация, видение или просто сон? Какая разница, что это было, если поутру не ходишь, а летаешь от счастья, то и дело забывая приличие ради касаться земли хотя бы носками разноцветных резиновых сапог, извлечённых из кладовой по случаю зарядившего дождя. Если и существуют пилюли, способные помочь от такой беды, мы их принимать не будем. «Ни за что!» «Нынче же вечером снова туда пойду», — пообещала себе Илона. «И будь что будет». Вышла, едва дождавшись темноты, и была наказана за спешку. Никакого бара на улице Бенедиктину не оказалось. Вернулась домой и даже переоделась в пижаму, решив скоротать вечер в обнимку с сериалом про Эркюля Пуаро. Мало что умиротворяет, как его усы. Но в половине двенадцатого подскочила, как ужаленная. оделась и снова вышла из дома. На этот раз всё получилось. Бар на улице Бенедиктину приветливо сиял красным неоном. Ура! Ура, сказал красавчик Вася Сэм. Ура! Эхом откликнулся юный мулат с выкрашенными в зелёный цвет кудрями. То есть, надо понимать, лев. Ты спишь в том же часовом поясе, выпалила Илона, или в соседнем. Короче говоря, в 9:00 вечера этот бар искать бесполезно. Я поняла. «Я вполне могу спать где угодно, да хоть в Сан-Франциско», — ухмыльнулся бармен. «Просто быть при этом совой, перепутавшей день с ночью». Тоже верно. Но главное — расписание работы несуществующего бара Илона угадала правильно. В девять-десять вечера его не было никогда. Около полуночи, как повезет, в два часа ночи почти гарантированно. Поэтому она заходила к Васе, Сэму и Льву не каждый день. Работу, увы, никто не отменял». У нас оставались пятница и суббота, словно бы специально созданные для пары стаканчиков кайперини и весёлой болтовни обо всём на свете с людьми, ближе которых у тебя, как внезапно выяснилось, никого нет. Даром, что один дрыгнет сейчас где-то дома, а второй и вовсе помер 6 лет назад. Впрочем, и среди рабочей недели вполне можно позволить себе разок другой не выспаться, если наверстать упущенное на следующий день. Или ты спишь, или ты снишься. Хороший выбор. Смешной. В ходе шестого визита Вася сам научил Лону играть в нарды. Шеш-беш, так он говорил, и она повторяла, наслаждаясь весёлым щекотным ощущением во рту. Шеш-беш. Хороша оказалась игра, увлекательная и при этом неспешная, как прогулка по ночному городу. Непременно увидишь множество интересных вещей, которые не имеют для тебя никакого значения. Тем и хороши. Играла с обоями по очереди. Они были рады. Объясняли, играть со старым другом, да еще и во сне, все равно, что с самим собой. Приятно, но совсем не азартно. Какая разница, кто уберет шашки с доски первым. А тут новый игрок, посторонний бодрствующий человек. Свежая кровь, совсем иная логика. Другая разновидность удачи. Сразу хочется победить. За играми, разговорами и коктейлями Пришло и как-то незаметно прошло лето. Наступила осень. Илона любила делить отпуск на части и уезжать в сентябре в опустевшую и резко подешевевшую Ниду. Или в любимый Краков, или в не менее любимый Берлин. А в феврале, когда зима начинает казаться твоей собственной болезнью, куда-нибудь на пляжный юг. где можно греться на солнце, как ящерица, читать на пляже незамысловатые, ни к чему не обязывающие романы и при случае заводить такие же исключительно для улучшения цвета и без того разрумянившегося лица. Но в этом году ей не хотелось ни в Ниду, ни в Краков, ни в Берлин, ни тем более на пляж. от добра добра не ищут, а добро — это безымянный бар, появляющийся после полуночи на улице Бенедиктину, ослепительно красивый немногословный Вася Сэм с лучшей в мире улыбкой, его веселый мертвый друг Лев, Шэш-Бэш и, конечно, Кайперинья, когда коктейльный стакан наполовину полон, чего еще можно желать, — так и сказала Вася Сэму. — Не хочу в этом году никакого отпуска. Глупо будет мне сниться тебе целых 2 недели кряду. Разве что, слушай, а где ты живёшь? Я могла бы навестить тебя на еву. По-моему, было бы смешно. Привет, дорогой, я твой страшный сон. Ну что ты морщишься? Не хочешь? Так и скажи. Хочу, неуверенно ответил он. Ну лучше не надо. Ну и его я совсем не такая хорошая компания, как во сне. Тебе не понравится, Фанни. Не ты чего доброго перестанешь мне сниться, не то ж. Когда совсем пропаду. Ты уже говорил, что моеву ты совсем не красавчик, улыбнулась она. И тебе 63 года. Меня это совершенно не пугает. Ты это ты. Я это я, эхом повторил Вася сам и, подумав, добавил: "А всё-таки лучше не надо. К тому же, я сейчас очень далеко. Например, в Нью-Йорке или во Владивостоке, или, скажем, в Катманду". Сижу на берегу священной реки Багмати, вдыхаю дым от погребальных костров, пытаюсь привыкнуть. К чему? К смерти, конечно. Самое время. Просто сам скоро умрёт, сказал Лев. Довольно удобно узнавать такие вещи заранее. Не говори ерунду, рявкнул Вася Сэм. Ерунда это твои рассказы про Катманду. Ни фига ты не на берегу Багмати, укоризненно заметил Лев. И зря. Там действительно круто. Я бы обязательно съездил, если бы заранее знал. И, обернувшись к Лоне, объяснил: "Я-то просто на мотоцикле разбился. Всю жизнь о нём мечтал и наконец здорвался, практически на старости лет. Впрочем, года 2 ездил нормально, а потом случайность на самом деле. Просто не повезло. Саму повезло больше. Он знает, сколько у него времени и вполне мог бы съездить в Катманду, например. Да куда угодно, пока силы есть. А он заперся дома и видеть никого не хочет, кроме нас с тобой. Да и то только во сне. Так нечестно, сказала наконец Илона. Ничего другого ей в голову не пришло. Зато потом она заплакала. Очень удачно получилось. Когда плачешь, можно ничего не говорить. Несколько дней ходила пришибленная этой новостью и улицу Бенедиктину обходила десятой дорогой, даже днём. когда никакого бара там гарантированно не было, думала сердито. Если тебя всё равно скоро не станет, тогда и сейчас ничего не надо. А то потом выяснится, что я уже не могу без тебя жить, то есть вообще не могу, как без воздуха. А пока просто очень плохо, можно перетерпеть. Её решимости не хватило даже на неделю. Когда настал вечер пятницы, выскочила из дома, не дожидаясь полуночи. Нарезала круги по городу, заглянула в один бар, в другой, в третьем даже заказала маргита. Но ушла не допив. Какой смысл пить что-то, кроме кайперинье сердца, мутно-жёлтой, как вода священной реки Багмати, пьянящей, как любовь, ледяной, как вечность, которая рано или поздно разлучит нас всех. И какого чёрта я буду добровольно ей помогать? Сегодня мы ещё есть, и весь мир принадлежит нам. Вечность подождёт. «Я боялся, что ты не придешь», — сказал Вася Сэм, — «потому что мы с тобой похожи, Фанни. Я бы и сам на твоем месте больше не пришел, наверное. Нет, на самом деле не знаю, как бы я поступил, но захотел бы больше не приходить, это точно». «Вот и я захотела», — кивнула она. И даже не то, чтобы не смогла, просто передумала. Поняла, что еще успею поплакать и потасковать. Это нельзя отменить, но можно отложить на потом». Давай что ли выпьем. Правильное решение, подал голос длинный как жердь загорелый блондин, наряженный в карнавальный костюм медведя. Ты наш человек, Фанни. Я это с самого начала понял и поэтому сказал тебе правду про Сэма. Своих обманывать нельзя, даже если это сделает их счастливыми. Такова цена настоящей дружбы. Правильно сделал, сказала она. Если бы этот бар просто однажды без предупреждения исчез, я бы, наверное, чокнулась, не понимая, что произошло. А теперь, конечно, тоже чокнусь. Ну, просто от горя. Это нормально. Со всеми бывает. Пусть. У них впереди была ещё целая долгая-долгая осень и 2 месяца зимы: дождливый декабрь и морозный январь. А между ними самое лучшее в мире Рождество. С Кайперинией. бенгальскими огнями, танцами под madness и подарками. Когда кому-то приснилось, что он подарил тебе кольцо с сапфиром, а ты как ни в чём не бывало носишь, потом это кольцо наеву, к психиатру иди, явно познавала. Всё к лучшему. К чёрту его. А в феврале внезапно вступила весна. Морозы ушли и уже больше не возвращались. Горожане ходили в зимних пальто на распашку, сами себе не веря, не решаясь их снять, даже когда термометры дружно показывали плюс 7 в тени. Сколько они показывали на солнце, илона даже проверять не хотела. Фантосмагорические какие-нибудь числа, ну их. Тепло наступило 4 февраля, а 3-го они в последний раз пили кайперинию, всего по одному стакану. Завтра вторник, рабочий день. Рано вставать. Лев был в армейском маск-халате, в соломенной шляпе-канатье и при роскошных усах. Вася Сэм продул Илоне три партии в нарды подряд, радовался ее победам как своим и рассуждал, что при всяком приличном баре должен жить толстый нахальный кот. Даже удивительно, что кот ему до сих пор так и не приснился. С людьми почему-то получается проще. Захотел и... Вуаля! Все уже тут. Это был очень хороший последний раз, думала потом Илона, бесцельно бродя по улице Бенедиктину с половины 12 до половины 4 утра каждую ночь, уже не веря, даже не надеясь. Просто ис чувство долга, чтобы быть потом совершенно уверенной, что не упустила шанс. Это был очень хороший последний раз, говорила она себе, потому что мы не знали, что он последний. Ну, я точно не знала. Да и мальчики, скорее всего, нет. И все было так обыкновенно, так обыденно. Мы не прощались навсегда, не рыдали, обнимая друг друга, не поставили заключительную точку, и теперь до конца жизни можно думать, еще не конец. Вася все-таки невероятный молодец, хоть и сам. Такой отличный последний сон, а нас ему приснился, самая не последняя в мире последняя ночь. Ювелирная работа. И даже почти не плакала. просто из уважения к его, ни разу не высказанное, но вполне очевидной последней воле. Хотя жизнь её закончилась вместе с дружескими посиделками в безумном баре, это Илона понимала достаточно ясно. Ничего не осталось, кроме самой Илоны. А этого мало. Ходить на улицу Бенедиктину она перестала уже в начале марта. То есть изредка сворачивала туда, но скорее из сентиментальных соображений, чем из практических. Улыбнуться гладкой стене в том месте, где когда-то была распахнутая Настя ж дверь, ласково погладить серый камень. Сказать ему шепотом «Дорогой камень, еще недавно я была безумна и счастлива. Вот ровно на этом месте, прикинь. Это тебя ни к чему не обязывает, просто знай. Хоть кто-то, кроме меня, должен это знать». В апреле шеф отправился в командировку в Бразилию. Перед отъездом был в столь приподнятом настроении, что пообещал привезти подарок. Чуть на шею ему не бросилось на радостях. Выпросил и бутылку кашасы, если можно с фазенды. Но нет, так нет, хоть какую-нибудь. Почти не надеялась ее получить. Шеф был отличный дядька, но рассеянный, однако не забыл, привез. Обычную из магазина, но все равно чудо. По дороге домой купила лаймы, достала из холодильника невесть, когда и зачем замороженный лед, разрезала лайм на четыре части, помяла его за неимением более подходящих инструментов ручкой молотка, положила лед, налила кашасу, выпила залпом, со стуком поставила стакан на стол. Громко сказала в распахнутое окно, «Я не хочу без тебя жить!» Ответа, разумеется, не последовало. Да она и не ждала. Надела пижаму и легла спать. Илона спала и ей снилось, что она стоит за барной стойкой и долбит лаймы этим своим дурацким молотком. А ослепительно красивый Вася Сэм и чёрный как сажа эфиоп в детском матросском костюме сидят на табуретах и хохочут, наблюдая за её усилиями. Всё через жопу, зато от сердца, проворчала она. Значит, кайперинья сердце нам гарантировано. Ну что вы расселись как в гостях? Помогите мне, джентльмены. Где у нас лёд? Мау, басом отвствовал ей огромный полосатый кот с бандитской мордой и аристократическими кисточками на ушах. "Надо же", сказал Вася Сэм. "Тебе даже кот приснился с первого раза. Ты круто, Афаня. Ты невероятно круто".